Потеряв содержание за формой, она служит усыплению нравственности. И самое главное, никакие внешние, материальные революции не могут ничего изменить в человеческой судьбе. Учение Кьеркегора провозглашало полное неверие в силу разума и преобразующей общественной деятельности, в возможность на основе познания истории общества изменить жизнь человека и его психологию развить в ней новые активные начала. Выход из мрачного тупика Киоркегор видел лишь в модернизации, совершенствовании христианства. Прибежищем личности среди всех низостей окружающей жизни должна стать вера. Лишь она может спасти смысл несовершенного мира. Рассудочность, объективность убивают не только религию, но и философию. Я не могу познать себя путем умственного анализа своего внутреннего мира, утверждал Кьеркегор. Существование — живой поток, непрерывно созидающий нас самих, а интеллектуальный анализ фиксирует какое-нибудь определенное состояние и не способен уловить этот живой поток. Субъект — вот истина. Сколько личностей, столько и истин. Истина – это тайна каждого из нас. Таким образом, единственной проблемой, которая стоит перед человеком, является по Керке-Гору проблема нравственного выбора, и каждый человек решает ее сам. Сущность такой позиции, ее влияние на реальную практику психической активности человека открывается со всей определенностью. Нереальные факты – Не практическая деятельность, а чисто духовные действия, нравственный выбор, внутренние решения, верность, направление страсти, искупление – вот что определяет жизнь человека, его человеческую ценность. Последующее развитие экзистенциализма не обогатило сколько-нибудь существенно содержательную сторону этого учения, а лишь акцентировало те или иные его аспекты. Так, один из крупных представителей христианского экзистенциализма, Марсель, 1889-1973, в свою очередь сокрушается об утрате человеком своего места в мире. Разбитому, расколотому на части миру, полагает он, соответствует расколотый человеческий внутренний мир, неподлинная жизнь конкретных людей. Духовное возрождение людей — требует прежде всего отказа от науки, ибо вера в ее всемогущество – вредная утопия. Наука не способна объяснить, улучшить и спасти мир. Знание не решает проблем внутренней жизни. Оно не может выявить подлинные ценности, утверждающие нравственный идеал. Интеллектуализация внутренней жизни является сама по себе делом рук дьявола, Человек — это паломник со взглядом, устремленным на непрерывно меняющиеся картины своего «я». Поэтому бытие — не состояние, а процесс непрерывного рождения. Философская концепция Марселя предусматривает и соответствующую психологическую активность человека. «Нам, брошенным в материальный, расколотый, расщепленный и бессмысленный мир, — пишет он, — Надлежит найти абсолютные ценности, восстановить сферу нравственных норм, которые существуют в Боге как объективные платонические идеи. Бытие других людей воспринимается через любовь. Именно посредством любви к ближнему я люблю в человеке образ Бога, верю ему и преклоняюсь перед ним, независимо от того, как он ко мне относится. Земное существование человека – необходимое и очищающее испытание. Поэтому бедствие, войны, несправедливость и нищета, согласно этой концепции, естественные явления, способствующие развитию и совершенствованию души. В основе воззрения другого представителя экзистенциализма, немецкого философа Ясперса, 1883-1969, Страх традиционного гуманизма перед условиями жизни индустриальной цивилизации и беспомощным положением человека —